Конечно, не все пожилые люди – вампиры, но вероятность этого очень большая. Критерий оценки прост. Если человек духовно развивается, еще раз напомню, ходить в церковь, соблюдать религиозные ритуалы – это еще не духовность. Активно занимается собой, радостно идет по жизни, этому человеку можно спокойно доверять работу с людьми и детьми. Отрицательные примеры деятельности пожилых людей, которые зажимают молодежь сварливы, не видят перспективы, порождают мнение, что старшее поколение должно уступать место молодым. И вот принимается закон, запрещающий людям старше определенного возраста занимать высокие должности и так далее. Я считаю, что с возрастом человек, накопив жизненный опыт, естественным образом переходит от деятельности, связанной с интенсивным и монотонным физическим трудом, в сферу более интеллектуальную духовную, соответствующую приобретенным знаниям и опыту. А для этого необходимо заниматься собой, своим развитием. Тогда и не будут возникать ситуации типа «молодые вытесняют». Человек, идущий духовным путем и накопивший знания и опыт, становится мудрецом, мудрец – высокое звание. Потребность в мудрецах огромная. Возьмите Госдуму, Совет Федерации, правительство, законодательные собрание в регионах – Много ли там мудрецов? Ох, как они нужны стране! А откуда они появятся, если люди не желают мудреть, ведь для этого нужно потрудиться над собой? Народ достоин своего правительства, поэтому, чтобы мудрецы появились наверху у власти, они должны появиться в как можно большем количестве семей. Поэтому так важно каждое проявление мудрости в жизни. Недавно мэр Москвы Юрий Лужков обратился к Путину с предложением создать Совет Мудрецов и принес список мудрецов. Так как эта идея не получила дальнейшего развития, похоже, что или мудрость пока у нас не в почете, или список мудрецов оказался сомнительным, или их в стране вообще нет. Мудрец — это не тот, кто много знает или прожил много лет, имеет многочисленные звания и награды. Мудрец, в первую очередь, Гармоничный человек. Вторая зрелость должна стать примером более гармоничной жизни, где в равной степени присутствует забота о своем здоровье, вопросы самосовершенствования, максимальная польза для семьи, рода и общества. Именно в это время можно наконец-то обратить внимание на свои таланты, которые могут оказаться в сфере деятельности, которая совершенно отличается от той, чем человек занимался всю жизнь. И действительно, у многих пенсионеров открываются удивительные способности. Я лично знаю двух полковников, один из которых стал писать детские стихи, а другой их иллюстрировать. А вместе они стали издавать замечательные книжки. Еще у одного пенсионера открылся талант, и он стал ведущим российским целителем. Другой нашел несложную деятельность, которая позволяла во время работы заниматься любимым делом — рыбалкой. И он счастлив. Да и вы наверняка знаете многих таких людей. Вторая зрелость — Это этап смены ведущей деятельности. Этап второй зрелости не сводится к простому доживанию. И это не просто продолжение периода зрелости. Желательно, чтобы смена деятельности происходила не только под влиянием внешних обстоятельств, но и в силу внутренних причин, в согласии со своей душой. Увлечения, которым в молодости и зрелости человек не мог уделить достаточно времени и сил, могут стать главной стороной жизни, вывести жизнь во вторую зрелость, где могут реализоваться глубинные желания и потенциал. Для людей творческих профессий переход во вторую зрелость может произойти не через смену ведущей деятельности, а через выход на новый уровень творчества. И здесь важно не пропустить момент начала нового развития, иначе может возникнуть тупиковая ситуация. Душа желает постоянного роста любви и радости. При наличии любви к своему делу в любой сфере деятельности есть возможность для проявления творчества. Маслоу говорит, «Звание творца может заслужить любой сапожник, портной или кондитер». И если выйдя на пенсию, человек начинает заниматься самосовершенствованием, любимыми делами – Его способности пробуждаются и помогают личности выразить себя в любой деятельности. И чем бы ни занимался человек, если он делает это с любовью, каждое его действие становится творческим актом, выводящим человека на иной уровень взаимоотношения с миром.